Посвящается Мартину, соучастнику моих преступлений, товарищу по приключениям и единственной любви. Ты мудрее, чем человек имеет право быть. Добряк Спрингцель, ответственный за сюрпризы. Дяденька, почитать вам газету. Слабый голос пробивался сквозь грохот дождя, пхтение мулов, Чавканье копыты и хлопки мокрых тентов, возвещающие о капитуляции очередного торговца перед непогодой. Рынок расплывался, как рафинад в кофе. Самые стойкие разбегались по норам, прикрыв голову подносами и корзинами. «Эй, господин! Прочитать вам газету!» Пара фермеров пробежала мимо, не поднимая глаз. Они не заметили молявку, нашедшую даже не убежище, а место, где вода просто капает, а не хлещет изо всех сил. Здание суда, долговой тюрьмы и магистрата, набычившись, упёрлись друг в друга верхними этажами. Внизу у стены съёжилась девчушка, прикрывая тело от воды мятую, отсыревшую газету Пинкастер, неведомо каким ветром занесённую сюда. Несчастный листок безжизненно паник в руках. И неудивительно, ведь и в больших городах мало кто умеет читать, а уж в Грабеле, крошечном поселке овцеводов, никто не знал даже букв. Дождь будто ластиком, стер с рыночной площади всех людей, прилавки и телевизор. Как девчушка еще держалась, как особо упрямое пятно. С кончика острого носа капала вода. Из-под потрёпанного чепчика торчало непослушное щётка волос, похожее на разворошённое гнездо дрозда. Оливковое платье на пару размеров больше было подхвачено в талии верёвочкой, его подол до колен покрывал толстый слой жёлтой грязи. Из под мокрых кос на мир смотрели угольно-чёрные глазище. В них читались упорство, мрачность и скрытое пламя. У этого стучащего зубами от холода воплощённого упрямства, промокшего до нитки, было имя. Звали его Мошка Май. Мошка, потому что родилась в вечерний час, посвящённый мухобойщику, отводящему мух от ворения и масла. Это имя сразу узнали бы в её родной деревне, и поинтересовались бы у её хозяйки, почему сгорела мельница, кто выпустил опасного преступника и украл крупного злобного гуся. В портовом мандалионе некоторые особо осведомлённые граждане были в курсе, что это имя связано с заговором, убийством, сражением на реке и революцией, преобразившей город. 3 месяца назад ворота Манделеона закрылись за спиной мушки. С тех пор наступила зима. Подмётки башмаков протёрлись до дыр, щёки впали, кашель опустил, и что самое важное, попутчик переполнил чашу её терпения. Мушка, раздался сзади слабый капризный голос, как у помирающей бабки, ты хочешь, чтобы я погиб от нужды? «Где твое баяние? Цветочницы зазывают покупателей воркованием и песнями, а они не клекочут, как ястреб в атаке!» Говорили из-за решоченной щели, служившей окном в долговой тюрьме. Мошка едва различала внутри грузную фигуру, развалившуюся на соломенном тюфике. Круглое лицо человека выражало обиду и трагизм, словно это он, а не Мошка, боролся со стихией. Его камзол, парик и цепочку от карманных часов продали. Остался разве что золотанный жилет. Это лежал Эпонимий Клент, великий поэт, маэстро сладкозвучной магии слов и вечный бич глупцов, рассчитывающих, что он оплатит счета. В свое время Мошка решила, что путешествовать с ним будет лучше, чем осесть в Манделеоне их объединяла любовь к словесности, вкус к приключениям и неоднозначное отношение к правде. Но на таких общих интересах далеко не уедешь. Складывалось впечатление, что Грабеле будет их последней остановкой. А чем ваше обояние нам помогло, а? Мистер Клянт просидела мошка. Может, и чаруете стражу, чтобы вас выпустили? И наобеяете нам ужин? издевается, пробурчал Клент с таким пафосом стоического всепрощения, что у Мошки свело зубы, такова уж её природа. Скорбные головой и слабым духом, едва столкнувшись с настоящими трудностями, всегда оборачиваются против лучших друзей и защитников. Пусть пряхи судьбы засвидетельствуют, здесь нет её вины. Мадам, обратите внимание, вы-то остались на свободе. Ага, тут так здорово. Мушка подняла глаза. Небо свободы щедро поливало её водой. Ещё один глоток свободы, и я заболею. Так же. Продолжал клиент с нотками горечи: "Вспомните причину, по каковой оказался я в столь плачевном положении. По вашему настоянию мы привели кошмарное существо в этот проклятый городишко". Мушка скривилась, будто сила кислого яблока, но, к сожалению, клиент был по-своему прав. Сарацин затесался в их компанию её стараниями. Когда мушка осиротела, Сарацин стал ей единственным другом и защитником. Убегая с нищей, вечно сырой родины, она прихватила его с собой. С тех пор она упрямо сопротивлялась всем попыткам Клента продать его, потерять или отправить на сковороду. Обычно мошка держала Сарацина в наморднике на поводке, но в первую ночевку в грабеле весельчак-конюх ошибочно предположил — что существо с переваливающейся походкой весьма забавно, а забавное существо безобидно, а с безобидного существа можно безнаказанно снять намордник. Клиента бросили в долговую тюрьму, потому что он не смог оплатить ущерб, причиненный постоялому двору. Конюх, пострадавший из-за собственной глупости, требовал, когда его уносили, чтобы сарацины заковали его в колодки. Едва ли подходящие для крыльев, и публично высекли, в чём никто не рискнул бы заняться. Когда горожане собрали достаточно смелости и длинных острых предметов, Сарацин убежал в поля. С тех пор Гусь сделал себе имя, и было это имя не Сарацин. Нет, в разговоре его обозначали фразами вроде дьявольская птица, видал, что он сделал с моей ногой. Бей его, бей его, вот он. Или эво, на что натворил этот гадский гусь? Стоило мышке выпросить, украсть или заработать нужную сумму, чтобы оплатить долги клиента, как в город приползал очередной помятый, окровавленный крестьянин и заявлял о проломленной крыше или перепуганном осле. Проделки сырацина вменяли вину клиенту, и всё начиналось сначала. Уж я это заработал бы денег, если б мог, продолжал к ленту ныла. Но книжники больше не покупают моих стихов. Что мне осталось? Все знали, хоть и отказывались признавать вслух, что страну объединяют лишь могущественные гильдии ремесленников. Зловещая гильдия книжников следила за каждым печатным словом. Если книга казалась опасной, она тут же летела в костёр. Никто не возражал. Бытовало поверье, что от чтения плохих книг сходит с ума. Книжники, несмотря на привычку одной рукой исправлять твое правописание, другой — жечь твоих соседей, воспринимались как меньшая из зол. Кленд прежде для них шпионил. По их команде он приехал в Манделеон с мошкой на хвосте. Только вот книжники не приказывали ему свергать правительство. Участие мушки с клиентом в революции не порадовало гильдийцев. Своё неудовольствие они выразили тем, что за последние 3 месяца не купили у клиента ни строчки. "Не хотите, чтобы я писал, так отрежьте мне руку", орал на них клиент. "Не хотите, чтобы я мечтал, так отрежьте мне голову". "Мистер клиент, мы рассматривали такой вариант", жёстко ответили ему. Воспоминания об этой сцене не добавили мушке хорошего настроения. На тот момент в её распоряжении была лишь одна вещь, представляющая рыночную ценность её глаза, помноженные на то обстоятельство, что кроме них вск лентом никто в Грабеле не умел читать. Сюда иной раз заносила газеты, по приказу из соседних городов на дверь суда вешали объявления и плакаты с разыскиваемыми преступниками. Но будь листы испичены птичьими следами, местные и то поняли бы больше. Последние 2 недели мушка каждый день стояла на площади и предлагала прочитать газету, письмо, плакат или памфлет любому, кто заплатит пенни. Всю жизнь её одолевал книжный голод, но сейчас ей завладел его куда более прозаический собрат. Большинство интересовалось Пинкастером. Все хотели знать, как так вышло, что Мандельон взбунтовался, Герцк погиб, а во главе города стал бывший разбойник и до сих пор остаётся у власти, несмотря на неодобрение соседей. К сожалению, за неделю не осталось ни одного человека, незнакомого с историей. Мушка стала придумывать от себя тяну, а люди, похоже, начали это замечать. Крик, ещё раз, только нежнее. Да тут нет никого, взорвалась мушка. На улице не идиной, чтоб тебя души. Всем плевать, что творится в мире. Я продаю новости растрёпанным голубям, никто. Опа! Погоди. Из здания суда вышел служитель. Он смущенно посмотрел на плакат, а потом прибил его к двери вверх ногами. Если в грабеле присылали текст закона или официальное объявление, судья неизменно приказывал выставить его на общее обозрение, как положено, хотя сам понятия и не имел, о чем там говорится. «Мистер! Мистер! Прочитать вам плакат! Мистер! Всего пение!» Тут посмотрел на мушку и провёл рукой по лицу, убирая мокрые волосы. Ладно, он кинул ей пение, только суть покороче. Придерживая шляпку, мушка нагнула голову, чтобы прочесть перевёрнутый текст. Это промокшая до костей мушка ощутила сухость. Жаль, что только во рту. Это уведомление о новом «Налоги! На! Ножки стола! Ножки стола!» — ругнулся мужчина. Он поднял воротник и, уходя прочь, буркнул себе под нос. «Дак, похоже, все к тому шло!» Мошка с белым лицом и отвисшей челюстью уставилась на плакат. На самом деле он гласил. Эпонимий Клянт разыскивается за 39 случаев мошенничества, подделки документов, продажи оборота развратной и нелицензионной литературы. Также обвиняется в том, что выдавал себя за Герцкского сына в бедственном положении, судью и кановала. Также обвиняется в том, что нарушал клятвы, 47 раз бежал под покровом ночи, не уплатив долги, грабил святилища Ускользал от правосудия, крал пироги из витрин и мелкие предметы с постоялых дворов. С корыстными целями придумал лошадины Мор великого полтропа, без лицензии играл на шарманке. Рекомендуем населению не одалживать ему денег, ничего у него не покупать, не пускать на постой и не верить ни единому слову. Несмотря на все заверения, он не заплатит вам послезавтра. В долговой тюрьме эпонимий Клент сидел под настоящим именем, а как иначе? Никто не назовётся чужим именем, ведь можно разозлить своего добряка-покровителя. Люди верили, что добряки это мелкие бошки, отвечающие за то, что жизнь идёт своим чередом, облака плывут в небе, куры несутся, а песок не летит деткам в глаза. Добряков слишком много, чтобы каждому посвятить целый день в году, так что они довольствуются несколькими часами. Во время какого добряка ты родился, тот и станет твоим покровителем, и имя тебе дадут в его честь». И оно станет твоей судьбой, божественным даром, твоей сутью. Называться чужим именем всё равно что отвесить Богу по щеучину или сунуть в тело новую душу. Клиента назвали эпонимием, потому что он родился в час фанговота, дарующего плавную речь сказителя о великих деяниях. Безостинчивый спутник мошки запросто мог притвориться кем угодно: от верховного констебля до ёжика, но даже он не стал бы называться чужим именем. Рано или поздно в грабеле заглянет грамотный человек, увидит объявление, а то и прочтёт вслух. "Да беговались", буркнула мошка. "Нам крышка". Ей пришло в голову, причём не в первый раз, что добегался клиент а ей не обязательно составлять ему компанию. Стук деревянных подошв по мостовой слился с шумом дождя. Городок был крошечным, и вскоре перед Мошкой открылась дорога на восток. Под ногами зачавкала грязь. Дома бросились в рассыпную, и Мошка осталась хлюпать носом посреди серых пустошей. Вдоль дороги выстроилась комиссия по встрече грубо вытесанные статуи нескольких почтенных размокшее дерево будто покрылось тёмно-красной слизью вот сераслав с мечом в руках вот пол дороги размахивает секстантом вот набатчик лубит в барабан утро было посвящено добрячке углекоже защищающей мясо от порчи и лишней жёсткости но с полудня до заката Наступило время добрика Спрингцеля, льющего воду за воротник и прячущего жемчуг в раковины. Он отвечает за сюрпризы, и хорошие, и плохие. Кто-то повисал его статую на шее корявую гирлянду из листьев, подчёркивая, чей настал час. Как и все мушки с малых лет поклонялась почтенным. Привычка требовала выполнять мелкие ритуалы, отдавая дань уважения башкам, чтобы те отвели крошечные и великие беды. А что случится, если я откажусь? Выпрошал её острый, непокорный, практичный разум. Мама Мушки умерла при родах, девочку растил отец, великом удрый и несгибаемый квилом Май. В 7 лет Мушка осиротела. Папа тоже покинул этот мир. В людской памяти он остался великим мыслителем, героем войны против кровавых птицеловов, чья власть обернулась массовыми казнями. Но поскольку он выражал в своих работах весьма жесткие радикальные взгляды на всеобщее равенство, то был сослан в едва не смытую вечным дождем убогую деревушку Чок. Там родилась и росла его дочь. Сколько мушка себя помнила... Деревенские относились к её отцу крайне настороженно. Узная о чётких и всю правду о его взглядах, они бы не бойся сожгли его на месте, ибоквилом Май втайне был атеистом. Узнав о убеждениях папы, мужка потихоньку перестала кивать статуям почтенных, молитвами успокаивать их и оставлять дары в часовенках. Оказалось, что дождь не мучит её сильнее, Молоко не прокисает быстрее и стаи волков не идут по её следу. Поэтому она обессиле не смущение усилилась на широкую голову добряка Спрингцеля, чтобы пораскинуть мозгами. Пора прощаться с мистером клиентом, на эта трасса окончательно. Найду Сарацина, а этот неблагодарный бурдюк с помелом вместо языка пусть варится в своём соку. Только куда ей бежать? На запад в Манделион. Не простое дело. У нее там остались друзья, но после революции некие могущественные и опасные люди дали ей понять, что их с Клентом и с Сарацином видеть в этом городе не рады. К тому же не факт, что она дойдет. Складывалось ощущение, что землю под ногами скоро охватит пожар войны. С месяц назад города в окрестностях Манделеона торопливо приняли указы, запрещающие торговать с бунтовщиками. По идее, те должны были помереть от голода. На деле вышло иначе. В поселениях вроде грабели, где сводили концы с концами исключительно за счёт торговли с Манделеоном, прилавки опустели, а в амбарах повесились мыши. Люди прикинули, что в Манделеоне всяко не хуже. И пошли вливаться в ряды бунтовщиков. Теперь старожилы и прочие представители закона прочёсывали местность в поисках беглецов, тех ждали камеры ещё гаже, чем у клиента. Можно ли пережить зиму в городке или посёлке к северу или к югу отсюда? Вряд ли. Скоро с деревьев опадут последние яблоки, Холодные ветра унесут прочь остатки доброты и веселья. Никто не станет платить, чтобы ему прочитали газету. Знание мало стоит, когда нечего есть. «Как пережидаю в зиму мухи?» «А никак!» — пробормотала мушка, чувствуя, как из глаз течет вода. «Помирают, и все. Отсюда и будем плясать». «Надо двигаться на восток» как-нибудь перебраться через непреодолимую реку Длинопер с рёвом текущую в ущелье с гор до самого моря. Да полсти, да, до Чандеринда или Атакота, люди говорят, там жить легче. Но как попасть на ту сторону Длинопера? Единственный мост на 100 миль вокруг находится в городе Побор, и цена за проход не соизмерима с её скудными возможностями. Разве что еще разок запустить руку в чужой карман. Разглядывая окраину грабели, мушка заметила силуэт, прячущийся в развалинах амбара. Фигуру почти скрывал поток воды, льющийся с мокрой соломы. Человек был высок, слегка осутулился, будто слишком маленький плащ стискивал ему плечи. И он махал ей рукой. Мушка в ту же секунду сорвалась с места и вскоре нырнула в амбар. Она смахнула с лица мокрые сосульки волос, чтобы лучше видеть незнакомца. Тонкое лицо, длинный нос. Человек замер в странной позе, напомнив мошке цаплю, которая также неподвижно стоит посреди озера, но превращается в стремительное копье из костей и перьев, едва форель подплывает к её ногам. "Буквы, знаешь?" гулко и скрипуче прозвучал вопрос. "Ага." Хотите почитаю вам газету. У меня Мушка решительно вскинула кулак с разбухшей бумажной кашей. Не стоит. Идём со мной. Пообщаешься с моими друзьями. Мушка пошла за ним в соседний амбар. Пока глаза скользили по зелёному плащу незнакомца, хорошим сапогам и промокшей фетровой шляпе, мозг лихорадочно работал. Она, конечно, попросит с него как следует. Но какую цену назвать, чтобы не перегнуть палку? На какой сумме они плюнут и уйдут, даже не став торговаться? В соседнем амбаре на сене сидело четверо мужчин. Один мокрым платком чистил воротничок, другой выжимал шляпу. Едва мушка вошла, все глаза уставились на нее. — Ведь это девчонка, мистер Скайлоу, — сказал юнец со злым ртом. — Именно, — ответил тот кто привёл её. Девочка, как тебя зовут? Мушка. Конечно, теперь и не будут смотреть на неё и видеть муху жорущую по моей и гуляющую по потолку. Тут ничего не поделаешь, чужое имя назовёшь. На учёную не особо похоже, заметил тот же юнец. Врёт она, наверняка читает не больше нашего. Я могу доказать. Уизвёл она воскликнула мушка: "Дайте любые буквы, я их прочитаю, а хотите, сама напишу". "Годится", ответил Скеллоу. "Так, Райф, ты ведь у нас знаешь пару букв". Бородач в шляпе-бесполе отвёл глаза. "Только своё имя", буркнул он в воротник. "Са идёт, нацарапай его на полу, посмотрим, как оно прозвучит в её устах". На глазах у Мошки Бородач встал на колени, указательным пальцем вывел в грязи и с сенной трухе несколько линий. «Тебя зовут Бен», — сказала она, когда тот закончил. «Только «Б» у тебя написано задом наперед». Мужчины обменялись долгим взглядом. «Она годится», — сказал Скело. «В дождь я беру дороже», — заявила Мошка, стуча зубами. «Особая услуга, все дела». «Риск утонуть в разлившейся реке» и испорченная одежда и и плеврит. Она с удовлетворением отметила, что незнакомое слово произвело впечатление. Ага, ещё и беру дороже с людей в хороших сапогах, из тех, кто прячется по амбарам. Они идёт в постоялый двор хоть и промок как рыба. Вам ей что скрывать, мистер Скелло? И надо прочитать какую-то важную бумагу. Так что вы заплатите. На сколько дороже, осведомился Скело. Мушка открыла рот и замерла, быстро прикидывая варианты. Глядя Скело в глаза, она назвала сумму долгов клиента и чуть-чуть сверху на случай, если собеседник решит поторговаться. Повисла звенящая тишина. Один из мужиков озадаченно хохотнул, но главное ей не дали пинка под зад. Должно быть, Холодно сказал Скилоу: "Ты очень, очень боишься этого плеврита. Семейное проклятие", тут же ответила Мушка. Скилоу надолго замолчал, прожигая её взглядом. "По рукам", наконец сказал он. Мушка ощутила, как загораются и распахиваются глаза. Она огромным усилием сдержала довольную улыбку, а щёки заболели. Получилось, что она взяла их на понт. Тяжкий камень с грохотом упал с её плеч. Скилу взялся за кошелёк и замер. Я ведь плачу только тебе, и только сейчас, верно? Не получится так, что мы вручим тебе деньги, а потом окажется, что у тебя есть хозяин, голодные родители, братья и сёстры с плевритом, и им надо дать ещё столько же. Мушка вспомнила клиента. Думать о нём, как о хозяине, было мучительно. Нет! Подпустила она в голос яду: "Никого нет. Я одна. Мне не о ком заботиться". "Зашепись", сказал Скеллоу, последнее се он просепел, будто камнем провёл по стеклу и улыбнулся. Уголки губ залезли на щёки, во все стороны разбежались морщинки, оскалился полный рот зубов. Сразу было видно, Он из тех, кто улыбается нечасто, ему далось это с трудом. Эта улыбка стала последним, что увидела мошка. На голову ей опустился душный мешок, и мир погрузился во мрак и тишину.